«Все прошло и забыто. Он теперь влиятельный человек. Почему бы мне не наладить с ним отношения?» «Вероятно, я стал другим. В самом деле, разве жизнь не меняет людей? Я стал таким, как он. У меня ордена, удачи. И он может по себе, по своим удачам, судить обо мне». «Событие, о котором в другое время заговорил бы весь мир», — продолжал он. «И прах национального героя...» каковым по заслугам признан мой брат, был бы торжественно доставлен в столицу и предан погребению при огромном стечении народа. Я отвечал, что прах капитана Татаринова покоится на берегу Енисейского залива, и что он сам, вероятно, не пожелал бы для себя лучшей могилы. Без сомнений. Но я говорю о другом, о самой исключительности судьбы его. О том, что забвение как бы шло за ним по пятам, если бы не мы. Он сказал «мы». Едва ли хоть один человек на земле знал бы, кто он таков и что он сделал для Родины и науки. Это было слишком, и я чуть не сказал ему дерзость. Но в эту минуту дверь открылась, и какая-то девушка, выйдя от следователя, пригласила меня к нему. Мне все время казалось, что если бы следователь или следовательница, потому что это была женщина, не была такой молодой и красивой, она не допрашивала бы меня так подчеркнуто сухо Но потом моя история увлекла ее, и она совершенно оставила свой официальный тон. «Вам известно, товарищ Григорьев?» Так она начала, когда я сообщил ей свой возраст, профессию, был ли я под судом и так далее. «По какому делу я вызвала вас?» Я отвечал, что известно. «В своё время вы дали показания». Очевидно, она имела в виду допрос Вен. «В них есть неясности, о которых мне прежде всего необходимо поговорить с вами». Я сказал, «К вашим услугам». «Вот, например». Она прочитала несколько мест, в которых я дословно передал наш разговор с Ромашовым на собачьей площадке. «Выходит, что, когда Ромашов писал на вас заявление...» Он был как бы орудием в руках другого лица. «Другое лицо названо», — сказал я. «Это Николай Антонович Татаринов, который дожидается вас в приемной. Кто из них был орудием, а кто руками, этого я сказать не могу. Мне кажется, что решение подобного вопроса является не моей, а вашей задачей». Я рассердился. Может быть, потому, что донос Ромашова она почтительно назвала заявлением. «Так вот», — остается неясным какую же цель мог преследовать профессор татаринов пытаясь сорвать поисковую партию ведь он сам является ученым полярником и казалось бы розыски его пропавшего брата должны были встретить самые горячее сочувствия с его стороны я отвечал что профессор татаринов мог преследовать несколько целей прежде всего он боялся что успешные поиски остатков экспедиции святой марии подтвердят мои обвинения затем Он не является учёным-полярником, а представляет собой тип лжеучёного, построившего свою карьеру на книгах, посвящённых истории экспедиции Святой Марии. Поэтому всякая конкуренция, естественно, задевала его жизненные интересы. «А у вас были серьёзные основания надеяться, что розыски подтвердят ваши обвинения?» Я отвечал, что были. Но этот вопрос теперь не подлежит обсуждению, потому что я нашел остатки экспедиции и среди них прямые доказательства, которые намерена гласить публично. Именно после этого ответа моя следовательница стала быстро съезжать с официального тона. «Как нашли?» — спросила она с искренним изумлением. «Ведь это же было давно. Лет 20 тому назад или даже больше?» «29». «Но что же может сохраниться через 29 лет?» «Очень многое», — отвечал я. «И самого капитана нашли?» «Да». «И он жив?» «Ну что вы, конечно, нет. Можно точно сказать, когда он погиб. Между 18 и 22 июня 1915 года». «Ну, расскажите». Конечно, я не мог рассказать ей всё. Но долго ждал приёма профессор Татаринов. И должно быть многое успел он перебрать в памяти» и обо многом переговорить наедине с собой, прежде чем занял мое место у этой красивой, любознательной женщины. И о том, что подлежит суду, и о том, что не подлежит суду за давностью преступления, рассказал я ей. Старая история. Но старые истории долго живут, гораздо дольше, чем это кажется с первого взгляда. Она слушала меня, и хотя это был по-прежнему следователь, Но следователь, который вместе со мной разбирал письма, некогда занесённые на двор половодьем, и вместе со мной делал выписки из полярных путешествий, и вместе со мной перебрасывал учителей, врачей, партработников в глухие ненецкие районы. Дневники штурмана Климова были уже прочитаны, и старый латунный багор найден. Последний штрих, так мне казалось тогда, в стройной картине доказательств. Но вот дошёл я до войны и замолчал потому что беспредельная панорама всего, что мы пережили, открылась передо мной, и в ее глубине лишь чуть-чуть светилась мысль, которая всю жизнь волновала меня. Это было трудно объяснить незнакомому человеку. Но я объяснил. «Капитан Татаринов понимал все значение Северного морского пути для России», — сказал я. «И нет ничего случайного в том, что немцы пытались перерезать этот путь». Я был человеком войны, когда летел к месту гибели экспедиции Святой Марии, и я нашел ее потому, что был человеком войны.